заставляла вести переговоры с главарями этнических банд. Рассказывает, что как-то раз на стрелку чеченской кафе-встречи его пригласил лидер общины Сулейманов. Причем Хаза, также отличавшийся крутостью и физической силой, издевательски посоветовал «привози с собой двух быков», чтобы было кому тащить назад. Сильвестр от разговора не уклонился, но телохранителей с собой все же взял. Из оперативной справки Тимофеев Сергей Иванович, 1955 года рождения, клички Сильвестр и Сережа Новгородский. Лидер Ореховской организованной преступной группировки сформированной из игроков-наперсточников, квартирных и автоворов, спортсменов. Некоторое время занимался рэкетом частных водителей около метро Каширская. В 1989 году контролировал автозаправки из Советского и Красногвардейского района частные ремонтные мастерские автомашин. Вместе с «Солнцевскими» опекал наперсточников в магазинов «Польская мода», «Лепсик», «Электроника», «Белград», около станции метро юго западная Неоднократно конфликтовал с чеченскими бригадами, в частности, из-за рынка легковых автомобилей в Южном порту. Растущее влияние Ореховско-Солнцевской братвы тревожило не только торговцев, проституток и частных возчиков. Оперативные дела, заведенные на лидеров группировок, распухали от агентурных сообщений заявлений потерпевших. Количество, как известно, имеет обыкновение переходить в качество, и в конце 1989 года вся верхушка преступного Запада, столицы, Тимофеев, братья Аверины... Михайлов, Люстранов, Осташкин и Артемов была задержана сотрудниками милиции. Они подозревались в вымогательстве, а также в незаконном хранении оружия, хищении имущества и коммерческом посредничестве. К тому моменту Сильвестр и его друзья Михась и Авера разъезжали на новеньких восемьсот сор. Каждый из задержанных официально числился работником какой-либо коммерческой структуры. Причем единственной обязанностью вышеперечисленных граждан было получение раз в месяц заранее оговоренной суммы денег. В материалах следствия мелькали названия кооперативов «Фонд», «Магистраль», «Орион», «Солнышко», «Нива», «Дзержинец». Фамилии уважаемых и не очень уважаемых людей – а также значительные денежные средства в российских рублях и иностранной валюте. Дело, обещавшее стать громким и скандальным, как и многие другие расследования преступлений столичных группировок, закончилось освобождением из-за недоказанности всех подозреваемых. Единственным виновным был признан Сильвестр, получивший по приговору суда три года лишения свободы в колонии усиленного режима. Позже подобная ситуация, когда обилие оперативных материалов так и не реализовывалось конкретными карательными мерами, а гора компромата производила на свет серенькую слепенькую мышку Куцева приговора, стала повторяться постоянно. Практически последним крупным мафиози, получившим адекватный ответ государственной правовой машины, был Николай Сулейманов, хотя и он, по мнению большинства знакомых с материалами дела, заслуживал более строгой оценки своих деяний. По существу, с 1991 года не было ни одного серьезного процесса. «Над крестным отцом или лидером группировки». «Изредковоры, авторитеты или бригадиры кланов получали символические наказания».